Глава 7 «Ты помнишь, что с тобой было?» Первым делом спросил Мервин, когда я очнулась. Я не ответила. Просто лежала, глядя в резной потолок. Помнила ли я? Конечно, я помнила. До мельчайшей детали, до последнего завитка руны, которую рисовала чужой кровью и которую никогда прежде не видела. Я помнила услышанный не слухом, а сознанием жалобный полувой-полуплач единорожка, умолявшего хозяйку не уходить. Помнила свои мысли о будущем уничтожении целого народа, свою радость и предвкушение этого события. Помнила разговор с отцом существа, поселившегося в моей душе, кем бы она или он ни были. Я помнила, но не понимала. Вернее, не хотела понимать. «Райша, пожалуйста». «Это важно». Мервин сел на край постели, взял мою руку, прижал к своей щеке. Потом легко коснулся внутренней стороны ладони губами. «Прошу тебя, ты можешь быть ласковым, только когда тебе от меня что-то надо». Я повернулась на бок, чтобы удобнее было обвиняюще смотреть в глаза Таирту. Мервин выглядел серьёзно сбитым с толку. «Риэль», — начал он, — «я ничего не пытаюсь» после чего спохватился, встряхнул головой. «Я жду». «Да, помню». Я вновь посмотрела на потолок и со вздохом уточнила. «Я помню всё, что было». Молчание, долгое и задумчивое. «Это необычно». Мервин, мысли которого были явно далеко, рассеянно провёл ладонью по моим волосам. «Очень необычно», — продолжил Таирт. «Жертвы демона, те немногие, кому повезло освободиться, не помнят своих действий, начиная с первого момента одержимости». «Может быть, это потому, что у меня не демон, а демоница?» «А они различаются?» Судя по интонации, Мервин удивился. Я улыбнулась, но взгляд от потолка не отвела. «Вполне различаются. А ещё она часто вспоминала братьев». «Других демонов?» «Наверное. Где мы сейчас?» «В храме, о котором я говорил. Через 12 часов начнётся церемония очищения. Жрецы к ней готовятся». «Жрецы...» Я прекрасно помнила разумных с белой до прозрачности кожей и промороженными до самого дна глазами. «Мервин...» Я резко села на кровать, захваченная последним ярким воспоминанием. «Почему они потерянные дети?» «По чём ты?» «Жрецы. Какой расе они принадлежат?» «Я уже говорил, что не знаю...» «Она назвала их потерянными детьми властелина!» «Не знаю, рель что Что-то мелькнуло на дне его глаз, что-то неясное, как невысказанное вслух опасение, как воспоминание о страшной истории из детства. Но делиться со мной своими догадками Мервин не торопился. Я вздохнула. «Я хочу посмотреть храм». Любопытство проявилось внезапно и резко. Мне вдруг нестерпимо до боли захотелось увидеть, где же мы оказались. Мервин покачал головой. «Прости, Райшем, но жрецы запретили тебе покидать комнату до начала ритуала». «Запретили. Это было так несправедливо, так обидно». Я прикусила губу, чтобы не разреветься, но в носу начала подозрительно пощипывать. «И про возможные резкие перепады настроения у тебя они тоже сказали». Таирт смотрел сочувственно. «Эмоции, которые ты сейчас испытываешь, не совсем твои. Это нормально». «Нормально». Я вовсе не чувствовала себя нормально. Меня кидало то в жар, то в холод. Начинало казаться, что я счастливейшая из смертных, и тут же накатывала жуткая тоска так, что хотелось выйти в голос». Увидев, что Мервин начал приподниматься, я в прыжке почти повисла на нём. «Не уходи! Я не хочу сидеть здесь одна! Не уходи! Пожалуйста!» «Риэль! Райша!» Мервин смотрел на меня, не зная, что сказать. Я заторопилась перехватить инициативу. «Ты можешь рассказать мне что-нибудь? Например, откуда ты так хорошо знаешь язык Кадари? Ты бывал на их островах? Как они выглядят?» Вцепившись ему в руки, для убедительности я дёргала за рукава в такт каждой фразе. «Хорошо, хорошо, я никуда не ухожу». Мервин грустно посмотрел на потрескивающий материал рубашки. «Райша, порвёшь ведь». Я убирала руки, насторожённо глядя на Таирта, на случай, если снова попытается сбежать. «Мой Эль Эро, только мой». «Что именно тебе рассказать?» поинтересовался Мервин миролюбиво. Про острова Кадари, про то, какие они сами, зачем им понадобилось вмешиваться в нашу войну с драконом. Я оперлась локтем о подушку, чтобы было удобнее. Хорошо. Мервин улыбнулся уголками губ. «Будет тебе сказка перед сном. Представь прозрачную вечную ночь, сначала начала времен сияющую звездами. Сквозь неё по непонятным для нас законам, Плывут бесчисленные осколки мёртвого мира, то, что мы называем «островами бездны». На самом деле, когда-то это был родной мир Эль-Кадари, прекрасный и цветущий. Дариэль, не морщись, в ту эпоху они ещё имели право называться Эль. На них, как и на нас, было благословение властелина. Я не знаю имени того погибшего мира, Кадари всегда замолкали, стоило заговорить об этом. Их народ не любит вспоминать о своём проклятии. Как я оказался там? Ты ведь знаешь, я владею тёмной магией. Мне было пятнадцать, когда она проявилась впервые, почти убив моего старого учителя. В то время я не представлял, как можно контролировать тьму. У нашего народа это слишком редкий дар. И я не слышал, чтобы ею могли владеть двусущные. Отец... А он тогда ещё был жив, искал долго, но сумел всё же найти нового наставника, имевшего дар, подобный моему. Его тоже называли полукровкой, а ещё он был сыном матери клана. «Вряд ли ты слышала о клане Таор. Нет? О них мало кто знает даже среди их сородичей Кадари. На острове этого клана я прожил пять лет. Нет, я не заснул, Риэль». Не надо водить рукой у меня перед глазами, просто многое вспомнилось. Время, что я провёл там, было странное, жуткое и прекрасное одновременно. Что бы я ни делал, куда бы ни шёл, пол под ногами никогда не был той твердью, к которой мы привыкли. Дом клана, больше похожий на маленький город под прозрачным куполом, всегда плыл, покачиваясь на волнах лавы. Совершая бесконечное путешествие, он раз за разом огибал доставшийся Таором осколок мира. Иногда из глубин лавового моря поднимались столбы пламени, почти достигавшие неподвижных звезд. А порой я видел, как из прекрасных призрачных врат, на которые наши врата похожи не больше, чем бескрылая ящерица на дракона, выходили дивные существа и в молчании следовали за домом-кораблем легко ступая по лаве. Кадари называли их духами бездны и боялись до умопомрачения. В свой последний год в том изломанном подобии мира я понял, почему. Не знаю, что подтолкнуло духов. Кадари не раскрывали свои тайны перед чужаками, но нападение для моих гостеприимных хозяев неожиданностью не стало. Они готовились, только не объясняли, к чему. Но смысла в той подготовке. Помню, я очнулся в странной тишине, в которой осязаемо висело напряжение. А потом, начавшись с шепота, зазвучала музыка, каждая нота которой пронизывала до самых костей. Я не кадари, но песня духов подействовала и на меня. Больше всего хотелось упасть на колени, каяться в каждом проступке, который я совершил или только думал совершить. Хотелось молить неведомых судей о прощении. И желание это с каждым мгновением становилось всё сильнее. Если бы не мой дар, не тьма, которой я себя окружил, я бы сошёл с ума, так же, как многие несчастные Таор. Дар магии, которых оказался слишком слаб. Позднее наставник сказал мне, что без магической защиты песню духов могут вынести только младенцы и святые. К счастью для Кадари, песня духов не может длиться долго — Иначе они начинают погибать сами, растворяться в бездне. Видел ли я там тварей? Еще бы, чуть ли не чаще, чем самих кадари. Некоторые разновидности, например, стражей, они даже разводят. А желтоглазые черви, подобие явившегося на зов твоей руны, десятками плескались в лавовых волнах вокруг плавучего дома. Не уверен, но вроде кадари их забивали на мясо. «Ариэль, не зеленей. Я пошутил, Кадари не едят мясо. Да, ты права, они питаются только растительной гадостью, вроде хейло И еще раз да, я пять лет ел то же, что и они. Это вовсе не так страшно, как кажется. После первого года почти привыкаешь. Что им понадобилось в нашем мире?» «Малышка, если б я знал точно, дракон сделал бы меня не просто наместником». «Догадки? Гадать можно до бесконечности. Но Кадари для чего-то нужен наш мир? Чем-то ты рит глянулся этому народу. В чём-то наша родина отличается от остальных миров». Я лежала с закрытыми глазами, положив голову Мервину на колени, а он осторожно, почти неощутимо, гладил меня по волосам, «Наверное, Таирт думал, что я сдалась под действием сонной паутины, которую он постепенно накидывал на меня во время рассказа, но мне было слишком страшно, чтобы спать, чтобы отпустить его и остаться наедине с чужими стенами, чужими чувствами и чужой памятью».